К обеду Джеймс явился задыхаясь в туго затянутом шейном платке и удостоился чести ввести вниз в столовую леди Джейн, в то время как Брикс и мистер Кроули следом за ними вели старую леди со всем её набором шалей, свёртков и подушек. Половину времени за обедом Брикс занималась тем, что ухаживала за больной и резала курицу для жирной баллонки джеймс говорил мало но считал своей обязанностью угощать дам вином сам он не отставал от мистера Кроули и осушил большую часть бутылки шампанского которую мистеру болсу было приказано подать в честь гости Когда дамы удалились и кузена остались вдвоем экс-дипломат пит сделался очень общительным и дружелюбным он расспрашивал джеймса о занятиях в колледже о его видах на будущее желал ему всяческих успехов словом был откровенен Эмил. Язык у Джеймса развязался под влиянием Портвейна, и он рассказал кузену о своей жизни, о своих планах, о своих долгах, о неудачах на экзамене, о ссорах с начальством в колледже, всё время подливая из бутылок, стоящих перед ним, и беззаботно мешая Портвейн с Мадерой. «Главная радость для тётушки», — говорил мистер Кроули, наполняя свой стакан, — «чтобы гости в её доме делали всё, что им нравится. Это храм свободы, Джеймс». И ты доставишь тётке самое большое удовольствие, если будешь поступать, как тебе нравится, и требовать всё, что захочешь. Я знаю, все вы в деревне смеётесь надо мной за то, что я Тори. Мисс Кроули достаточно либеральна, чтобы допускать всякие убеждения. Она республиканка по своим принципам и презирает титулы и чины. «Почему же вы собираетесь жениться на дочери графа?» — спросил Джеймс. «Дорогой мой, не забудь, что леди Джейн не виновата в том, что она знатного рода», — дипломатично ответил Пит. «Она не может изменить своё происхождение». «А кроме того, ты ведь знаешь, что я Тори». «О, что касается этого», — сказал Джеймс, «ничто не может сравниться с породой». «Нет, черт возьми, ничто». «Я-то не радикал, я понимаю, что значит быть джентльменом, черт подери». «Возьмите хотя бы молодцов на грибных гонках». Или боксеров, или собак-крысоловов. Кто всегда побеждает? Тот, у кого порода лучше. Принесите-ка еще портвейную старина обоулс, пока я выдаю этот графин до конца. Да, о чем бишь я говорил? Мне кажется, ты говорил о собаках-крысоловах, кротко заметил Пит, подавая ему графин, который он обещал выдуть до конца. А ловли крыс разве? Ну, а как вы сами, Пит, вы спортсмен? Хотите вы увидеть собаку, которая здорово душит крыс? «Если хотите, пойдёмте со мной к Тому Кордюрую на Касл-стрит, и я покажу вам такого бультерьера!» «Фу, какой я дурак!» — закричал Джеймс, раздражаясь хохотом над своей собственной глупостью. «Вам-то какое дело до собак и крыс? Всё это чепуха! Вы, пожалуй, не отличите собаку от утки!» «Это верно!» «Кстати, — продолжал Пит всё более ласково, — Ты вот говорил о породе и о тех преимуществах, которые даёт дворянское происхождение. А вот новая бутылка. Порода — великая вещь, — сказал Джеймс, жадно глотая портвейн. Да, порода — это всё, сэр, и в лошадях, и в собаках, и в людях. Вот в последний семестр, как раз перед тем, как я был временно исключен из университета, то есть я хочу сказать, перед тем, как я захворал корью, я и Рингвуд из колледжа Крайст Черч, Боб Рингвуд, сын лорда Сингбара, сидели за пивом в колоколе близ Блейнгем парка, когда лодочник из Бенбери предложил любому из нас сразиться с ним за кружку пунша. Я не мог, у меня рука была на перевязи, не мог даже сбросить сюртук. «Проклятая кобыла упала вместе со мной за два дня до этого, когда я ездил в Эбингдон, и я думал, рука у меня сломана. Да, сэр, я не мог с ним сразиться, а Боб сразу же сюртук долой. Три минуты он обрабатывал Бенберийца и покончил с ним в четыре раунда. Как он свалился, сэр? А почему так вышло? Порода, сэр, всё порода».